Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я видел то, что читал. Впоследствии даже слишком остро, и это давало какое-то особое наслаждение. В гимназии многое из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас колокол Андерсона. Из стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гекзаметра, только раз пробежав ее. Память у меня вообще хорошая, то, что интересует –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 сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия, уже окончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам. И он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук – Кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно. И люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, и каждый запах.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 и Тургенева, и Макалея, и Шекспира, и Белинского. Потом пришла настоящая любовь к Пушкину. Но наряду с этим увлечением, хотя и недолгое, нацином, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка, Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, он однажды видел его, вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно. Самому, мне кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова. Благо, Лермонтовское Кропотова было в 25 верстах от нас. Да и вообще... Чуть не все большие писатели родились поблизости. И не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабачик как-то сказал мне, что в Ельце появился автор. И я тотчас же поехал в Елец, и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из Мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин, самоубийство которого ужасно поразило меня. Нравился и Артель, хотя я и тогда чувствовал его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания обилие многоточий. В Чехове его юмористических рассказов я тогда не знал, тоже кое-что задевало меня, то, что он писал бегло, жидко. В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое и появилось в одном из майских номеров.